Наверное, я не очень громко кричала, а в голосе ведущего прозвучали панические нотки. Давайте все вместе, как в детстве звали единомороза, крикнем. Подарок. Куда уж громче, пробурчал себе под нос Максим. У меня едва перепонки в ушах не лопнули. Кирилл, пойдём отсюда, я тебе как друга прошу. Кирилл не успел ничего ответить, потому как торт, который только что рассматривал Максим, вдруг закричал вместе со всеми. Максим даже не успел удивиться, когда в клубе на мгновение повисла гробовая тишина, а потом все хором разразились смехом. Значит, ему не показалось, и в торте сидела стриптизёрша. Но он никогда бы не догадался, что из его недр можно подглядывать за кем-то, а уж тем более весело скандировать. Он на всякий случай решил взять на заметку, надеясь, что эту фишку ещё не успели разнести конкуренты. Вопящий торт это что-то новое. Максим обрадовался и решил всё же немного расслабиться. Потянулся было за бутылкой, которую ему предлагал Кирилл, но тут из торта выскочила помятая Диваха и завладела его вниманием. Волосы, сложенные в причёску, растрепались и торчали в разные стороны, дикий макияж и маленькое чёрное платье, при виде которого мадам Шанель сгорела бы от стыда. "А вот и я!" объявила расукрашенное чудо и икнула, зажав рот ладошкой. Ведущий на сцене рухнул как подкошенный. К нему кинулась официантка с прозрачным графином и принялась плескать водой, сморщившееся мукой лицо. Казалось бы, что может быть ужасней? Но в этот момент Кирилл с горящими глазами повиан на упрячный период разбил бутылку об голову одного из парней, что мирно сидели на диване рядом. Ты рыхнулся. От шока голос Максиму перешёл в виск. Чего творишь? У него пистолет. В той же тональности отвечал его друг. Я не знаю, оно само так вышло. Кирилл скакал вокруг повреждённого тела. Рядом метались ещё двое парней, которые пришли вместе с тем, что лежал на полу, благоухая дорогим напитком и сверкая круглой гематомой на темечке. Выражение лица у него было одухотворённым, как у йога, достигшего цен. "Ты его типа того?" грохнул это спросил один из мальчишек, с которыми пытался наладить контакт Кирилл. "Пацаны, сваливаем отсюда!" Никому не двигаться, стоять на своих местах, полиция. В зале сразу стало тесно от заполнивших его людей с автоматами на перевязках, в уфляжной форме и шлемах. Не успевшие сбежать мальчишки улеглись на пол лицом вниз. Им тут же застигнули наручники за спиной и выволокли из клуба, прихватив непришедшего в себя мужчину. Максим отказался верить в происходящее. Это не могло быть правдой. Он сейчас спит. Скорее всего, заснул на работе, и все это ему снится, начиная от резиновой груди и заканчивая ОМОНовцами. Просто дурной сон. Нужно срочно проснуться и вырваться из затянувшегося кошмара. «Молодой человек, вы спасли мой бизнес. Я хочу вас отблагодарить». К Кириллу подошел пузатый мужичок с черными, зачесанными назад блестящими от геля волосами. Он мило улыбался, глядя на Кирилла и протягивала ему руку с толстыми, короткими пальцами, увешанными перстнями различных калибров. "Я не знаю, кто вы и как оказались здесь, но вас привела ко мне сама судьба. Всё, что вы сегодня скушали и выпили, за мой счёт. Не возьму ни копейки. Спасибо. И мы закрываемся. Всего вам доброго". Мужочок сразу же потерял интерес к Кириллу и, махнув твоим верзилом, что тащились за ним по пятам, проследовал куда-то за сцену. Кирыч, признавайся, это ты всё придумал. Максим взял себя в руки и уже мог говорить нормально, а не пищать, как попавшая в ловушку мышь. Если дашь чистосердечное признание, я постараюсь тебя понять и простить. Макс, да ты чего? Даже моего мозга не хватит на подобное. Ну ведь весело было, согласись? Да, шепхе хочешься. Значит, ты того мужика реально по башке саданул? А что мне было делать? Он встал, отвел пиджак в сторону, и я увидел пистолет. Рука как-то сама поднялась. Лучше бы она у тебя в этот момент отсохла. Максим хотел сказать что-то еще, но его грубо толкнула толстая тетка в пальто с меховым воротником. Она, как артический ледокол, распихивала суетившийся народ, прорываясь в сторону торта. — Алька, я иду! Держись! — трубила тетка. И только теперь Кирилл и Максим посмотрели в сторону торта. А посмотреть было на что? Стрептизёрша, которой, видимо, надоело отсиживаться внутри, решила выбраться из своего заточения. Из торта торчала только её голова. На испуганном лице лихорадочно блестели глаза. Но получив сигнал о помощи, Диваха осмелела и высунулась по грудь. Радостно помахала рукой приближающейся подмоги и принялась выбираться наружу, как бомж из канализационного люка. Сначала она пыталась прыгать, но так как не захватила с собой портативного батута, а особых высот во всяких смыслах не достигла. Потом попробовала потянуться, но кроме того, что её лицо раздулось как красный воздушный шар, ничего не добилась. Наконец подоспела тяжёлая артиллерия в виде женщины-ледокола. Могучими руками та подхватила девушку под мышки и одним рывком выдернула из торта как пробку из бутылки и поставила на пол. Стриптизёрша показалась Максу странной. Не только своим ростом и формами, которые были вполне приличны для обычной девушки, но и сильно не дотягивали до средних статистических стандартов её профессии, но ещё и тем, что в торт она забралась им не в синих сапогах, а если точнее, в одном сапоге. Напуганная, но делающая вид, что всё в порядке, существо стояла в платьишке, которое не доходило ей даже до колен, и осматривала зал. Никто не обращал на неё внимания. Люди, отошедшие от стресса, покидали свои столики, расплачивались по счетам и уходили. А она, по птичьей подогнув одну ногу, покачивалась, стараясь не упасть. То, что девица была сильно пьяна, сразу бросалось в глаза. Максим встретился с ней взглядом. Ну да, стройная, даже скорее тощая. Грудей почти нет, так это от сильно обтягивающего платья. Ножки ровные, стройные. Опять же, лодыжки изящные. Только макияж пугающе вульгарный. Смыть его и под килограммами краски она может оказаться очень даже ничего. В общем, ничего особенного. Девушка тоже смотрела на Максима и, как ему показалось, сильно смущалась этого взгляда. Поэтому он первым, как истинный джентльмен, отвёл глаза в сторону. Схватил за руку Кирилла и вытащил из этого ужасного места на морозный воздух. "Макс, вон моя машина", кирткнул он пальцем припаркованный на клубной стоянке миникупер ярким апельсином, горящий на фоне серебристого снега. Завораживающее зрелище. Ещё более интересным оно становилось, когда двухметровый мужик пытался втиснуться в эту крошечную машинку. Максиму каждый раз казалось, что вот сейчас Кирыч пробьёт ступенями 45-го размера днище автомобиля и побежит по дороге, лихо обгоняя других водителей. Но Кирилл, словно гутоперчевый мальчик, складывался самым немыслимым образом и с довольным лицом калесил по городу. Никто из знакомых Киры не мог понять, почему он выбрал именно эту малышку. С его финансами и креативом мог купить что-то более интересное. А сам художник не считал нужным объясняться. «Там картина твоя. Я тебе ее сейчас торжественно вручать буду». Сделай удивленную физиономию, типа ты ничего не знал. Максим в ужасе представил, что ему предстоит испытать, и сможет ли он сохранить счастливое выражение на лице, когда его вдруг осенило. «Кира, я, кажется, телефон в клубе забыл. Давай вернемся». Схватил друга, который был уже на полпути к машине, под локоть и потащил обратно. — Сходи без меня, — попытался вырваться Кирилл. — Тогда же интереснее будет. Вернешься, кругом ночь, снег вон искрится. А я тут с подарком, как Дед Мороз. Чем не Новый год? — До Нового года еще дожить надо, — буркнул Максим и, воспользовавшись замешательством друга, потащил того обратно в помещение. С такими нервами я до Рождества католического не дотяну. В зале, где только что царил хаос и неразбериха, теперь было тихо. Усталая женщина в халате, которая никак не вписывалась в интерьере, сидела за столиком и с аппетитом хлебала борщ из большой тарелки. "Пардон, мадам", склонился в шоттовском реверансе Кирилл. "Приятного аппетита и просим прощения, что вторглись в ваш будоар. Но мы, если ты чего тут потерял?" Мгновенно стал в позу мадам. "То я не находила. Зальют шары, а потом ходят тут, часы до да цепочки своей собирают". Кирилл на секунду растерялся, но быстро взял себя в руки. Мы собственно именно по этому вопросу. Мой друг, он ткнул Макса в грудь пальцем. Забыл здесь свой телефон. Дорогой, не будь. Почему-то погрустнела мадам и осмотрелась по сторонам, словно выискивая пропажу. Нет, телефон не видела. Максим похлопал себя по карманам и радостно объявил. А вот же он. А я, Рестя, подумал, что потерял. Кирыч, пойдём. А вам приятного аппетита. Чтоб-то Киви снова взялась за ложку. Кирилл вдруг проявил упрямство и ни в какую не хотел покидать прекрасное место, в котором обитает чудная нимфа первозданной красоты. Именно так он назвал опустевший клуб и уборщицу, которую наверняка уже видел моделью на своём очередном шедевре. О, погодим. Кирилл зачем-то бросился к сиротливо стоящему торту, забыв про нимфу, которая теперь не злилась, и, забыв про ужин, кокетливо поправляла выпившийся из-под косынки пригидрольный локон. Максим испугался, что друга банально тошнит, и, не найдя ничего лучше, тот решил использовать торт не по назначению. Его подозрения усилились, когда молодой человек сунул голову внутрь картонного сооружения и, громко икнув, изрек. Ко-ко! Уборщица вздохнула, махнула в его сторону рукой и, подхватив свою тарелку, покинула будуар. "Макс, там что-то есть?" Кирилл выглянул наружу. "Посвяти мне телефоном, раз уж ты его нашёл". Максим решил не спорить и выполнил просьбу. Пришлось придержать Киры чаза наге, пока он самозабвенно обследовал внутренности торта. "Он что нашёл?" радостно выкрикнул он вдруг и продемонстрировал женский сапожок. Только держал его Кирилл, как будто это был золотой кубок, а он стал призором в очень важном соревновании. Собок был один. Макс не поленился и сам заглянул в тёмное нутро. Второй такой же остался на той нелепой стриптизёрше. Он вдруг отчетливо увидел, как бедняжка скачет на одной ноге по помёршим улицам в этом своём коротеньком платье и ужасном макияже. Как она вообще попала в тот торт? Ежу понятно, что она так же далека от стриптиза, как Кирилл от вещевого рынка. Макс, ты чего залип? Да ещё в сапог этот цепился. Кирилл стараясь сфокусировать взгляд на друге, держался одной рукой за торт, а другой пытался отобрать сапог. Кстати, это мой трофей, я его первый нашёл. Какой ещё трофей? Максим сразу не понял, о чём ему толкуют Кир. И как у него оказалось обувка горест тыптизёрша. Ну это ты, похоже, фетишист и подался. Странная у тебя логика, друг мой. Совсем не обиделся Кирилл, но на отобранный обратно сапог смотрел крайне подозрительно. Может, я хочу нарисовать эту танцовщицу в мини? А вещица станет частью композиции. Понимаешь? Макс не понимал, о чем не переменул тут же сообщить. Да куда тебе? Вполне серьезно выговорил он и убрал руку, которая держался за реквизит клуба. Организм, ослабленный алкоголем, не выдержал, и Кирилл все же упал. Хрупкая конструкция не стерпела напора и с легким треском развалилась на две ровные части. Это что сейчас было? Тихо спросил Кирилл, лежа на полу и бережно прижимая к груди свой трофей. «А? Макс? Вставай!» Максим протянул другу руку помощи. «И пойдем уже отсюда, пока никто не увидел. Не хватало нам еще получить счет за порчу имущества. Здесь ж не хозяин своей выгоды точно не упустит». Кирилл попытался протестовать, но Максим уже помог ему подняться и вел к выходу. «Жил-был художник один...» Печально напевал Кирилл, когда его засовывали в машину. Макс, я ведь совсем один. Живу в своём домике с холстами, совсем как тот парень из песни. Может, мне влюбиться в актрису и завалить её цветами? Как думаешь? Думаю, тебе нужно проспаться. А днём позвонишь мне, и мы обо всём поговорим. Меня Лиза ждёт дома. А окажи же обещанный вискарь в другой раз. Найденный сапожок улетел в ближайший сукруп. Овряд ли удастся разыскать его владельцу и вернуть пропажу. Как же он ошибался?